Голова шестьдесят первая. А мне плевать. Кэррин, По коже пробежала волна ужаса. Мысль о том, что Тахиру могут причинить вред, всколыхнула во мне волну паники, и я, не раздумывая, рванула вперёд, откидывая все тревоги и волнения на задний план. Не могла допустить того, чтобы брат пострадал. Не знала, какой резерв у принца и какими умениями он обладал, Но стоять в стороне и наблюдать за боем точно не собиралась. Да куда ты? Придержал меня за локоть Кинар. Тебе там не место. Я с тобой! Рвалась вперед, волнуясь еще больше от женских визгов и криков мужчин, которые резали уши. Кинар! Слезно молила Нерина, утирая влажные дорожки на щеках. Скорее! Да чёрта бездна!» — Выругался огневик, крепко сжимая мою руку и утягивая за собой. Стойте за моей спиной. Ясно, рявкнул он, выбегая в украшенный зал и останавливаясь от увиденного. Посреди зала происходило самое настоящее побоище. Точнее, не побоище, а нападение, потому что Тахир не отвечал на магические выпады принца, раз за разом уклоняясь от его огненных вспышек. Почему он бездействует? ахнула я с замиранием сердца, наблюдая, как в брата летит пульсар, намереваясь ударить его в грудь. Ему нельзя Нирина заплакала, закрывая лицо ладонями. «Нельзя трогать наследника! Вот он и уклоняется! И папа куда-то пропал!» — схлипывала она. Огненная вспышка принца и мощный шар ударил в массивный стол, мгновенно разлетевшийся в щепки. Тахир выставил защитный барьер, смотря только на своего противника, а принц и не собирался успокаиваться. Его лицо было сосредоточенным, временами перекошенным яростью. Он со всей дури вскидывал руки, выстреливая из ладоней пульсарами. В воздухе летали искры и брызги. Под ногами мешалась уничтоженная мебель, а ещё посуда и остатки еды. Несколько люстр не функционировали, опасно раскачиваясь из стороны в сторону. Но даже в столь тусклом освещении удалось разглядеть стены, покрытые копотью, и шторы, догорающие у основания гордин. У одного окна не было стёкол. а осколки от него разлетелись по полу, поблёскивая от магических вспышек наследника земель Кастарии. Высокородные дамы хватались за сердце, делая вид, что они напуганы, хотя на самом деле только слепой не заметил бы их настоящих эмоций на лицах. Они были в полном восторге от данного представления. Этим больным на голову нравилось сражение, и плевать они хотели, что Тахир мог серьёзно пострадать. Сделай что-нибудь, прошу тебя, заплакала Нирин, дёргая кинара за рукав, который пристально следил за принцем, словно пытаясь сжечь его взглядом. Огневик не стал ничего говорить, создавая магическое лосо, которое начало раскручивать в воздухе. Стоящие рядом попятились от него в разные стороны, опасаясь дальнейшего. Миг, движение, дикий рёв, и мы увидели, как его высочество пытается вырваться из ловушки кинара, брыкаясь в затянутом лосо. Всё произошло слишком быстро. Тахир метнулся в сторону наследника. Принц, удерживаемый путами Кинара, рванул на него, отчего путы натянулись, дёргая моего огневика за собой. Нирина вскрикнула, кидаясь следом за братом, но тут свет полностью погас, а меня кто-то схватил за запястье, грубо дёргая. «Пустите!» — пыталась вырваться я из захвата. Меня крепко держали и тащили непонятно куда. «Нет, пустите!» — повысила я голос, упираясь. «Да заткнись ты уже! Достала!» — услышала едкая в ответ. «Недолго осталось. Погоди!» «Миссис Алария?» — шокировано ахнула я, на секунду переставая сопротивляться. «Какая я тебе, миссис Алария, пустая грязнокровка! Сына моего захотела! Даже не мечтай! Он достанется достойной, но явно не тебе!» Пальцы, больно сжимающие мое запястье, больно дернули вперед, и я упала на колени, издавая стон боли. Глаза ничего не видели, но внутреннее чутьё говорило, что я уже не в праздничной зале, ведь голоса битвы и наблюдающих за ней стихли. «Что вам от меня надо?» — крикнула я, вскочив на ноги с той скоростью, на которую была способна сейчас. Появилось чувство переноса по порталу, а потом в глаза ударил яркий свет. Я, учащённо дыша, завертела головой по сторонам, понимая, что нахожусь посреди своей комнаты. «Две минуты, и всё будет кончено!» Коварно улыбнулась, Алария Лария Фейер наступая. «Отойдите от меня!» Предупредила я, выставляя руку вперёд и готовясь атаковать, если потребуется. «Неужели ты думала, что я приму в свою семью оборванку с окраины, да ещё и бастарда?» Насмехалась она, погружая кисть руки в карман пышной юбки. «Думала, что я буду улыбаться, пока ты портишь ему жизнь и репутацию нашей семьи. «Да что вы такое говорите?» С болью в голосе спросила я, отступая и понимая, что прав был Кинар. Его мама никогда не признает меня. «Я люблю его», — не теряла надежды достучаться до огненной Магианы. «А мне плевать», — зловещий хохот прокатился по комнате, замораживая кровь в венах. «Нужно было принимать мое щедрое предложение, пока можно было». Но уже поздно. Глаза Аларии Фейр опасно вспыхнули её стихией, и женщина кинулась вперёд, ударяя рядом со мной в воздухе огненным кнутом. Я успела только ахнуть, как она оказалась в опасной от меня близости, сдувая мне в лицо со своей раскрытой ладони мерцающую пыль, которая мгновенно проникла в дыхательные пути. Вот так коснулась довольная моего уха. Дыхание спёрло, и я закашлялась. Согнувшись пополам и пытаясь хоть немного глотнуть кислорода, я чувствовала, как моё тело наполнилось знакомым жаром, как кровь быстрее побежала по венам, а во рту всё пересохло. Грудь налилась желанием, как было всегда стоило Кинару прикоснуться ко мне. «Нет», — задыхаясь, всхлипнула я, придерживаясь рукой за край стола, так как ноги дрожали от дикого возбуждения. «Да, дрянь», — выплюнула огненная Магиана. Жди, скоро придет твое спасение.